Мы примем их без ограничений. Расценки на стене справа от вас. Очень уж ты красиво, неестественно красиво для з д е ш н е й дыры. А не из тех ли ты девиц, что я уже сегодня видал в столовой? Да и говоришь ты также. Она говорила приглушенно, и он смотрел на нее, вернее, любовался ею, и не сразу понял, что между ними т о л стенное стекло.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 По средам у нас почтовый дрон летает в Селикамск. Если его не с о б ь ю т он вернется в понедельник. Вам следует подождать всего недельку. И если его не с о б ь ю т всего недельку подождать. Мрачно переспрашивает Горохов. Да, отвечает она. Простите. А как вас зовут? Людмила. Людочка. Он начинает говорить вкратчиво. Теперь он тоже ей улыбается. А нельзя ли как-нибудь ускорить процесс? Понимаете, у меня прожить неделю на пол рубля вряд ли получится, тем более что я два рубля должен за лечение. Я бы был очень вам п р и з н а т е л е н очень. Конечно, можно. Тут же соглашается красавица. Мы можем послать курьера. Это займет всего три дня и будет стоить семь рублей. Вы готовы понести такие расходы?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 Только все тот же тяжелый изучающий взгляд. Да их хрен с тобой. Мне махать ручкой не нужно. Это хорошо, что курки так щелкнули. Пусть знает, что я начеку. Так Горохов и прошел мимо этого с т р а н н о г о человека. Он даже обернулся, отойдя от него шагов на десять, чтобы проверить, не идет ли тот. а н т о к и н е т с я еще сзади. Нет.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 Холодный, самый холодный. Он скидывает пыльник. Холодное две копейки литр. Неси. Только сначала поллитра. Не хочу, чтобы нагревалось. Да знаю. Сопломбом говорит девочка. Чего мол? Учите. Еще что будете заказывать? Буду. Но сначала воду. Сейчас принесу. Говорит она и уходит.